Глава 31. Виктор Вейран. Письмо из магистрата. Я не сомневался, что оно придет. Более того, был уверен, что магистры узнали о моем возвращении в Альсенбург в тот же день. Я считал Тейнера сволочью, но не идиотом. Поэтому был уверен, вот за мной следит. Да, в замке Вейран это было делать непросто. На любого из слуг можно подкупить. Так же и дома. Я не мог сказать, уверен ли в ком-либо на все сто. Разве что в Жераре. И то потому, что он был искренне предан моей семье. Мои дети росли у него на руках. Хоть за сегодняшнюю прогулку и стоило наказать всех, начиная с Жерара и заканчивая Филом. Но некогда. Магистры ясно выразились, что ждут меня в полдень на аудиенцию. И чего мне ожидать? Угроз? «Требу не вернуться туда, где я и был?» «Чего?» «Я иду с тобой». Анжела осторожно сжала мою руку. «Нет, дорогая», — ответил ей. «Я пойду один». «Вик, я тебя не пущу». В ее глазах читался искренний страх. Она закусила губу и даже этого не замечала. «Анжела, ты будешь с нашими сыновьями», — ответил как можно мягче. И «Если что-то пойдет не так, уезжай». «Нет». «Конечно, никуда она не уедет». «Уж в чем в чем? А в этом я был уверен. Вот только меньше всего на свете хотел подвергать ее опасности. Нет, в магистрат я пойду один. Долго собираться не пришлось. Я быстро оделся, сел в экипаж, а Анжи так и замерла на пороге дома. Конечно, я понимал ее страх и разделял, что уж там. Мне было страшно снова встречаться с этими людьми, но не из-за себя, из-за семьи. Здание магистрата ничуть не изменилось за эти восемь лет. Строгое, величественное, оно устремляло вверх острые шпили. А я чувствовал себя песчинкой, которую снова увлек водоворот. То ли выплыву, то ли пойду ко дну, как знать. Хватит. Ускорил шаг и вошел под своды магистрата. Стражник на входе лениво скользнул взглядом по моему приглашению, подозвал кого-то из служащих и попросил проводить меня. Сейчас магистры были не в главном зале, в мы видели в последний раз, а в кабинете. Я замер на пороге, разглядывая длинный деревянный стол, массивные кресла, а главное — трех людей, которые вершили судьбы гарантии. Магистры поклонился им, отмечая, что время оставило свои отпечатки на лице каждого. Даже Тейнер сильно сдал. Он казался мрачным, каким-то почерневшим. Что, тяжко живется без чужой магии? А может, все продолжается, да никто об этом не знает? «Здравствуйте, миссия Веран», — заговорил Таймус. «Мы рады, что вы решили вернуться в Альсенбург. Признаюсь, ваш отъезд стал для нас неожиданностью». Хотелось ответить, что такой же неожиданности для меня был арест, но промолчал. За это время я научился лучше держать язык с зубами. Иллюзии юности испарились, как туман. Я больше не верил в правосудие магистрата. «Чем могу быть полезен?» — спросил прямо. «Вот об этом мы и хотели поговорить. Присаживайтесь», — Таймус указал на свободное кресло. «Спасибо, я постою». Эктор, не упрямьтесь», — мешал Сверхард. «Разговор будет долгим и серьезным». И только Тейнер молча пожирал меня взглядом. И я вдруг понял странное. Он боялся. Боялся меня. Того, что наплюю на клятву и выдам его секрет. Но я не собирался рисковать жизнью близких. Наверное, я просто стал старше. Что ж, я слушаю вас», — присел в кресло. «Месье Веран, увы, для вас не секрет, что в Гарандии убивают магов с, скажем так, не светлой силой», — я кивнул. Глупо отрицать. «Мы бы хотели», — продолжил Таймус чтобы вы вернулись в тайную службу и помогли нам найти тех, кто за этим стоит». «Почему я?» — устоялся на него. «Потому что вы сможете это сделать», — со всепонимающей улыбкой ответил светлый магистр. «Давайте говорить прямо, месье Веран. Тайная служба многое потеряла с вашим уходом». «Да, возможно, где-то мы были неправы, но и вы перегнули палку. Разве наши проблемы настолько неразрешимы?» «Откуда мне знать?» Хотелось уйти, сбежать как можно дальше, но я оставался на месте. Ни за что не стану связываться с магистратом». «Месье Веран», — продолжил Таймус, — «мы готовы установить вас должности. Более того, повысить и отдать сыск под ваше начало. Месье Тайлину давно пора сосредоточиться исключительно на дознании». «Мне не нужны чужие лавры», — ответил я. Эктор, неужели вы не хотите найти убийцу?» — холодно спросил Верхард. — Я вас не узнаю. — Я хочу этого, магистр Верхард, — ответил прямо. — Но не собираюсь снова становиться частью тайной службы. Скажу проще, я не собираюсь служить вам. Но если вы хотите, чтобы я продвинулся в своем расследовании, дайте мне допуск к материалам дела. И, может быть, я найду преступников. — Щенак! процедил Тейнер. — Все еще касаешься! И буду, — пообещал ему. — Виктор! — рявкнул Верхард. «Может, вы оставите ваши личные разногласия в прошлом?» Я пожал плечами и отвернулся. «Нет уж, у меня хорошая память». «Мы дадим вам допуск, месье Веран, мягко осадил коллегу Таймус. «И людей, если они вам понадобятся, просим лишь докладывать нам о ходе расследования». «Хорошо», — ответил я. «Будь по-вашему». «Благодарю за понимание и жалования, «Не нуждаюсь». «Как знаете». «Можете идти, месье Веран. Вечером вам привезут все необходимые бумаги». «До встречи, магистры». Я поднялся и пошел к двери, кожа ощущая три взгляда, направленных мне в спину. Вышел из здания магистрата и вдруг понял, в каком напряжении находился все это время, будто и не дышал. Но сказал то, что хотел сказать. «Я больше не стану псом на привязи. Мне не обязательно носить значок и плащ тайной службы, чтобы делать то, что считаю нужным» и поступать так, как правильно. Магистры — всего лишь люди, которых по воле судьбы признали артефакты. И я тоже всего лишь человек. Ускорил шаг, сел в экипаж и приказал ехать домой. Там Анжи, наверное, сходит с ума. Мне хотелось как можно быстрее обнять жену и рассказать обо всем. Как только экипаж остановился, Анжи тут же появилась на пороге дома и бросилась мне на шею. «Ты вернулся!» «В тебя глаза красные», — заметил сразу. «Ты плакала?» Нет. Анжи тут же отвернулась, чтобы не подловила ее на лжи. Ну чего ты, глупенькая? обнял жену и поцеловал. Куда я от тебя денусь? Я начинаю жалеть, что мы вернулись в столицу, Вик, призналась она. Мне все время кажется, что ты уйдешь и больше не вернешься. Я всегда вернусь, Анжи. Вы ведь меня ждете? Мы вошли в дом. Здесь царила тишина. Ты что, вложила детей спать? спросил удивленно. «Наши мальчишки не признавали после обеденного сна?» «Нет, наказала за самовольную отлучку», — улыбнулась Анджи. «Анрис зубрит историю гарантии. Фил, правда, спит, но я его отправила в ссылку в свою комнату. Поревел немного и угомонился. Жерар помогает на кухне. Кстати, его средняя сестра собирается замуж, представляешь? Ее будущий муж — пекарь. Так что тебя ждут изумительные булочки и пирожные. А дети свои получат вечером, если будут себя хорошо вести». «Пирожные — это хорошо. Болтовня — ни о чем. Но в глазах Анжи был один и тот же вопрос. «Что там в магистрате?» Однако мы поднялись на второй этаж, я переоделся, и только тогда этот вопрос прозвучал. «Магисты просили меня вернуться на службу», — ответил, усаживая Анжи с собой на диван. «Что?» — она удивленно устоялась на меня. «Вернуться? Но зачем?» «Чтобы расследовать дело об убийствах, конечно». Видимо, магистрат напуган, кто-то уничтожает целые семьи, последних наследников родов, и они не могут найти кто. «И ты согласился?» — упавшим голосом спросила жена. «Нет, отказался», — ответил я. Но они настаивали, поэтому вечером мне должны доставить допуск ко всем материалам дела и разрешение на проведение следствия. Также магистры разрешили задействовать людей, которые будут нужны для расследования. Я изучу документы следствия, а потом попробую собрать свою команду, Анжи. Независимо от магистрата, потому что одному невозможно охватить все. «Думаешь, магистры позволят тебе действовать на свой страх и риск?» — спросила она. «Уже позволили. Магистров интересует результат. Когда убийца будет найден, тогда не удивлюсь, если от меня попытаются избавиться. Я давно не тешу себя иллюзиями, Анжи. Справедливость — это всего лишь красивое слово». «Но не для тебя». Жена ласково коснулась моих волос, поцеловала щеку. Да, не для меня, признал откровенно. Я не остановлюсь, пока не найду этих тварей. Ради Теми и Нати. Я с тобой. Я кивнул. Да, со мной. Куда же без нее? Нет, я не собирался впутать Янжи в темные дела, но мне нужна была ее помощь. В Двери постучали. Миссия Веран, к вам Эдуард Рейдес», — доложил слуга. А вот это. «Будем надеяться, он выполнил твою просьбу», — сказала Анжели. «Ты отдыхай, я сам с ним поговорю». «Хорошо. Если честно, я действительно неважно себя чувствую», — призналась жена. «Сильно перенервничала с этим приглашением. Так что я буду здесь». Я спустился в гостиную. Эд стоял у окна и смотрел на весенний сад. Мне всегда нравился вид именно с этой стороны дома, потому что, когда начинали цвести деревья, все становилось белым-бело. «Здравствуй», — обернулся Рейдос. «Здравствует», — ответил я. «Мы думали, ты заглянешь ближе к вечеру». Выдались два часа свободного времени. анже просила списки выпускников черной звезды» с особой силой. Я не стал выписывать темных магов». Понятно, что все мои выпускники темные, А вот ведьмам выписал. Насчет оборотней не скажу. Сам знаешь оборотни. Любимцы пустоты, а не тьмы. Держи. На стол опустилась тонкая папка. А я думал не о списке, а о Эдди. Он выглядел откровенно скверно и точно не спал. А я не знал, чем еще ему помочь. «Слушай, приходи к нам в выходные». Решил, что стоит закрыть свои обиды. «Вместе с Лизи. Дети поиграют. Мы выпьем чего-нибудь». «У меня нет времени на глупости», — отрезал Рейдас. «Ну, если наше общество для тебя — глупость». Слова почему-то задели. Да и после магистрата еще не улеглись нервы. Я этого не говорил, Виктор. Не перекручивай. Тогда что ты имел в виду? Всего лишь то, что у меня есть работа. И как ты сам знаешь, работа — это понятие круглосуточное. Так что прости. У меня совсем нет времени на то, чтобы сидеть и чесать языком. Хочешь сказать? У меня оно есть. Ну-ну. Ты снова перекручиваешь, — нахмурился Рейдас. слушает «Если тебе так неприятно наше общение, я не понимаю, что ты вообще здесь делаешь. Прислал бы кого-то из курсантов. Курсанты не покидают территорию гимназии. И ты сам знаешь, с каких пор. Или преподавателей. Или ты всех посадил на цепь. Ты перегибаешь палку. Я понимаю, тебе сложно. Ничего ты не понимаешь!» — выпалил от меня в лицо. «Ничего не понимал! Демонов Виктор Вейран! Ты всегда имел то, что хотел, стоило показать пальцем!» А я всего достиг своим трудом. И что в итоге? Ты по-прежнему на коне, а я пустое место. Просто пустое место, Вик. С каких то пор я получаю все без усилий?» уставился на него. «А что не так? В гимназии ты был на особом положении. На службе получил должность раньше, чем выбился из стажёров дома. Да я на месте Анжелы вообще бы с тобой разговаривать не стал. Она все еще рядом». Это донесло. Умом я понимал, что ему просто паршиво, и он ищет виноватых. «Сейчас вот нашел меня». Но ой, как зря он вспомнил об Анжеле. «Да, у меня прекрасная жизнь», — ответил ему. «И замечательная жена. Ты прав. Я абсолютно счастлив. И если уж тебя так раздражает мое счастье, можем встретиться один на один. Ты ведь все это время трудился, уверен, тренировался. А я с жиру бесился. Так что, Эд, струсишь? Вызываешь меня на поединок?» — холодно спросил Рейдос. «Да». Идёт. Тогда сегодня в восемь на пустыре за улицей Батрей. Пустырь, я надеюсь, на месте? — На месте, — прищурился он. — Хорошо. Восемь на Батрей. Хорошего дня. Развернулся и ушел, оставив мне папку. А я ударил кулаком по стене. Вот сволочь! Но о принятом решении не жалел. Я не собирался жаловаться на жизнь, у меня действительно все было хорошо, но кто он такой, чтобы тыкать меня носом, как щенка? — Да пошел он! к демонам.